Норис Мирт, к о ш м а р и у с и его непредуманные истории. Потерянная совесть. Вступление. Эта история случилась в один ничем не примечательный день, когда все жители к о ш м а р и у с а занимались своими обычными делами и не очень-то обращали внимание на то, что по улицам города бродит подозрительного вида альраун и что-то ищет. Нужно уточнить, что они не обращали внимания на него только до тех пор. пока он не подходил кому-нибудь к кому из них и не спрашивал жалобно и неуверенно, перебирая грязными лапками, вы случайно не видели где-нибудь поблизости совесть? Но ну, знаете такая маленькая мохнатая зверушка, которую очень не просто поймать. После такого неожиданного и, по правде сказать, дурацкого вопроса а л ь р а у н ненадолго становился объектом пристального внимания. Люди по-разному воспринимающие подобные выходки либо отмахивались от него, либо ухмылялись и говорили. Надо меньше пить вино по утрам или что-то подобное. Кто-то просто смотрел на него раздражительно и отворачивался. Короче говоря, странный Аль Раун вызывал у горожан разную реакцию, в основном негативно укоризненную. Попадались однако и добрити, которые пытались как-то помочь бедолаге, видя, насколько жалким и потерянным он выглядит. Правда, таких находилось немного. Наконец, уставший Альраун решил оттринуть выбранную тактику, болтаться по оживленным и не очень улицам, выведывая про совесть у случайных прохожих, и в задумчивости уселся на старый камень, подперев морду ладошкой и бесцельно глядя уставшими глазами куда-то вдаль.